Дело в том, что пророк Магомед при наличии 15 жён не имел ни одного сына и никаких инструкций по вопросу престола не оставил. Посему на протяжении веков каждая из многочисленных султанж мечтала возвести на престол своего сына, а сыновей своих соперниц всячески пыталась истребить. При дворце есть особое кладбище для невинно убиенных принцев, так что мы, русские, с нашим Борисом и Глебом до да царевичем Дмитрием по турецким масштабам просто смехотворны.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 Европейские психиатры, тайно посетившие Падишаха, пришли к заключению, что он неизлечим, и в дальнейшем его состояние будет только ухудшаться. Отметь невероятную дальновидность Анвара и В первый же день воцарения Мурада, когда всё ещё выглядело лучезарно, наш общий друг вдруг попросился секретарём к принцу Абдулгамиду, брату султана и престолонаследнику. Когда я об этом узнал, мне стало ясно, что Митхат Паша в Мураде V не уверен. Анвар пригляделся к новому наследнику, видимо, счёл его приемлемым, и Медхат поставил Абдулгамиду условие. «Обещай, что введёшь в стране конституцию, и будешь падишахом». Принц, разумеется, согласился. «Дальнейшее тебе известно. 31 августа на престол вместо безумного Мурада V взошёл Абдулгамид II. Медхат стал великим визиром, а Анвар остался при новом султане закулисным манипулятором и негласным шефом тайной полиции, то есть...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 Никаких обязанностей — это раз, полная свобода действий — это два, отчётность только перед вами — это три».